Поезд из города в Москву уходил по расписанию в 21.30. Но Жакомбай и старшина-шофер Глушенко собрались оформлять литер Левину с утра. Жакомбай считался в госпитале по таким делам первым человеком, а у глущенко на станции были знакомые весовщица в багажной конторке и Тася, уборщица вокзала. На всякий случай Жекомбай взял с собой и подарки: феечий табак и дюжину коробков спичек. Анжелика строго-настрого приказала оформить литер Александру Марковичу только в мягкий вагон. Человек едет не просто отдохнуть, говорила она, провожая Вилис. Человек едет, показаться врачам, привести нервы в порядок. Воюет им не первый день. Работы у него хватало, это надо понимать. И не мальчик он человек в годах. Не то здоровье, чтобы как обезьяна по лестнице на верхнюю полку лазить. — Ясно, — согласился же глущенко нетерпеливо поерзал за рулем, крепче завязал сесемки шапки и спросил. — Разрешите быть свободным? — Давайте, — велела Анжелика, и, проводив взглядом госпитальную машину, пошла в ординаторскую. Сам Александр Маркович в это время получал положенные по вещевому аттестату, Новое обмундирование. Портной красноплотец Цуриков, человек хвастливый и любящий поболтать, стоит за спиной Левина в сумерках вещевого склада, говорил. «Вы на меня надеетесь, товарищ военврач второго ранга. Хотя времени в обрез, каждый минут поджимает, но порядочек будет. Крой у меня, верно, слабоват. Товарищу Зубову я кительёк подпортил, но быстрота это у меня есть». Я узкий специалист, брючник, от этого случаются неполадки. Только ж вы и надеетесь. Подгоню за милую душу, под шинельку плечики подкинем, китерек тоже по фигурке подтянем, чтобы талия облитая была. По столице нашей родины пройдетесь. Сурикова, добрым словом, попомните. Продовольственный аттестат, командировочные предписания и деньги Левину принесли в кабинет. Погодя запищал зумер телефона. Александр Маркч услышал голос командующего. — Значит, собираетесь, товарищ военврач? — Да вроде бы на ответил Левин. — Что ж, добро, добро. Ну, привет в Москве, давно я там не был. И попрошу вас насчет своего здоровья подзаймитесь. Заместитель ваш еще не прибыл? — Нет, жду, товарищ командующий. — Он московским едет? — Московским. — А так, -так" — задумчиво произнес командующий. — Ну, счастливого пути. В голосе генерала Левина почудились какие-то странные нотки, но он тотчас забыл об этом, потому что пришла Лора и принесла загадочный талончик военфлотторг. По ее словам, этот талончик прислал на штаба Зубов с посыльным краснофлотцем. — Такие талончики героям дают, — блестя глазами и радуясь, говорила Лора. — Честное слово, товарищ военврач второго ранга, я вот точно знаю. Тут консервы хорошие, печенье, папиросы, фестиваль, пять пачек, мыло туалетное и по шестому номеру, чего-то я забыла чего. Давайте деньги сбегаю и принесу. Она убежала. Он сидел за своим маленьким письменным столом и ждал. Наступило время обеда. Он слышал, как няньки разносили первые потом кашу с мясом, потом компот. Не выходя из своего кабинета, он всегда знал, что делается в госпитре. Знал ровный и спокойный ритм обычной жизни и тотчас же угадывал любое происшествие. Стало темнеть. за полярный короткий день кончался. С треском ударили зенитки. В свое обычное время пролетел фашист. Поглядеть, что делается в гарнизоне. Левин взглянул на часы. Точно, этот господинчик всегда прилетал аккуратно. Потом постучал Суриков, примерять шинель. Лицо у него было озабоченное. — Не слыхали, товарищ военврач? — спросил краснофлотец. — Чего именно? — Разбомбили, московский-то. — Поешь, что ли? — Сильно разбомбили. Четыре вагона в щепки Лоухи, такое место, всегда они там накидываются. — Попрошу руку поднять, товарищ военврач, проймочку вам подправлю. Он что-то чертил мелом на шинели и болтал. левин думал, неужели Белых попал в бомбежку? Такой славный, малый и хирург толковый. На него спокойно можно было бы оставить госпиталь. Анжелика принесла хлеб на дорогу, консервы, масло. Вернулась Лора из военторга. Левин, закурив папиросу фестиваль, сказал, ни к кому не обращаясь, — Странное у меня чувство, словно я никуда не поеду. Что там с поездом, не слышали? Лора и Анжелика переглянулись. — Да ну, я же вижу, что вы перемигиваетесь. Немножко рассердился Александр Маркч. — Разбомбили поезд? — Воскресянское. Я у вас спрашиваю. Лора кивнула. В это мгновение позвонил Шеремет. Александр Маркч довольно погривился и встряхнул телефонную трубку. Точно смогло чему-нибудь помочь. «Левин — Левин! — орал Шеремет. — Салют, Левин! Неприятности слышал? Белых не приедет. Попал в это самое дело, догадываешься? Сильно попал. — Жив! — спросил Александр Маркович. Шеремет что-то кричал насчет госпиталей, насчет того, чтобы Левин сдавал дела Баркану и отправлялся в Москву. Александр Маркович не слушал. Он видел перед собой Белых, словно расстался с ним вчера. Широкие плечи, большая теплая рука, умный взгляд, спокойных серых глаз. — Приказ пришлю с посыльным! — кричал Шеремет. — А ты там быстренько проверни формальности! — Баркану я госпиталь сдать не могу! — сухо произнес Левин. Шеремет разорался надолго. Александр Маркч держал трубку далеко от уха. Он все еще думал о Белых. — Что с ним? Может быть, все-таки жив? — Черт возьми! Это же талантливый человек! Настоящий человек, от него многого ждали. — Ты меня слышишь, товарищ Левин? — кричал Шеремет. — Ты слышишь? Ну, слышу! — угрюмо отозвался Александр Маркч. — Я твои взаимоотношения с Барканом расцениваю, как нездоровые кричал Шеремет. — У тебя характер тяжелый, ты сам это знаешь, а мне командующий голову срубит, если ты не уедешь. Короче, я с себя снимаю ответственность. Вы слушаете меня, военврач Левин? Александр Маркович положил трубку, взял еще папироску, — сказал Анжелике. — ставь мне обратно в удовольствие, пока я никуда не поеду то есть это как же понимать спросила анжелика очень просто я остаюсь вернулись жакомба и глущенко у обоих были виноватые лица Поезд сегодня не отправится сообщил глущенко подвижной состав выведен из строя надо ждать новые вагоны из вологды и архангельска На, возьми поиросы фестиваль сказал левин глущенко видишь они серебряной бумагой будешь в столовой официанткам показывать, какие старшина папиросы позволяет себе курить. И ты же, комбай, возьми пачку. Бери, бери, не стесняйся, я ведь такие не курю. Потом строго спросил. — А как там насчет сцепления, глущенко Перепускаете? И так как старшина промолчал, то Александр Маркович погрозил ему пальцем. А когда они оба ушли, он сказал Анжелике. — Конечно, у меня язва, пошлая язва. Вы знаете-ка, я питался в детстве. Моя мама варила мне суп на неделю. Я учился в гимназии в другом городе, не там, где жили мои родители. Процентная норма, противно рассказывать. И этот суп моя мама наливала в такую большую банку, вот в такую. Левин показал руками, какая была банка. Ну, естественно, первые три дня я кушал нормальный суп, А вторые три дня я кушал прокисший, я же не мог его выбросить, потому что это все-таки был суп, я его кушал. Он грустно улыбнулся, вспоминая детство, вздохнул и добавил. А на кровати мы, мальчишки, спали шесть человек, собственно, это и не кровать была, козлы, доски, тряпье, и спали мы не вдоль, а поперек. И я, представляете себя, Анжеликом, я очень удивился, когда узнал, что кровать, в сущности, предназначена для одного человека, и что есть дети, которые спят на своей собственной кровати. Не торопясь, он открыл кран, вымыл свои большие крепкие руки с плоскими, короткостриженными ногтями, на сухо обтер их полотенцем, привычно натянул халат и, взглянув на часы, отправился в свой обычный вечерний обход. И опять наступила прежняя размеренная жизнь, будто Александр Маркч и не собирался ехать в Москву.